Глава семнадцатая. Аду Герцог решил отправить домой с извозчиком. Она, конечно, была не в восторге от этого. Ее явно разбирало любопытство, что же такого собирается рассказать мне Эриш. Но в этот раз разум в ней возобладал над эмоциями. Все же накосячила она в последние дни знатно, поэтому покорно села в экипаж и отбыла в замок. «Пообедаем в ресторане», — предложил Эриш мне. «Там и поговорим». «Хорошо», — согласилась я, правда, сразу вспомнила, что это может повлечь за собой расходы. «Только можно в каком-нибудь таком месте, где действует моя золотая карта?» «Вы считаете, я не в состоянии угостить вас обедом?» Эриш криво улыбнулся. «Признаться, даже не рассчитывала на это?» Растерянно ответила я. «Он будто бы рассердился, но ничего не сказал». Оделся и поманил меня рукой к выходу. «Пойдемте же». «Здесь недалеко», — сказал уже на улице. «Можно не искать экипаж. Пройдемся пешком». «Пройдемся». Я была совсем не против. Погода стояла хорошая, безветренная. Мороз слаб еще больше, так что продрогнуть точно не грозило. Да и солнце светило ярко, напоминаю, что до весны осталось не так уж и долго. У дворцовых ворот путь нам преградила карета. Дверца ее сразу распахнулась, и оттуда выпрыгнула взволнованная Дональзе Белла. «Варвара, это ты!» — воскликнула она. «Живая!» И крепко меня обняла. «А мы уже со всех ног сбились в поисках тебя. Где ты была?» «Ох, прости!» «Мне стало стыдно, что я совсем забыла вчера предупредить, что не вернусь домой». Ронья Варвара ночевала у меня в замке. Сдал меня с потрохами Эриш. У нас были важные дела. Извини, Белла, что не передала весточку. Сказала я. Не думала, что мое отсутствие вызовет такое беспокойство. А мы с Валерианой удивились, что ты не пришла вечером. Белла покосилась на эриша со смесью любопытства и подозрительности. Заволновались, а утром начали искать тебя. Тут ирон Рон Верус подключился. Они с Валерианой по больницам поехали на твои поиски, а мы вот с генералом решили к королеве». «К королеве? Ох, как хорошо, что мы столкнулись до этого. Не хватало еще королеву сюда впутать. Но постойте, Белла упомянула генерала? И стоило мне об этом подумать, как из кареты действительно показался Рон Сивейн». «Рад, что вы нашлись, Ронья», — поклонился он мне. Затем обменялся поклонами с герцогом. «Приятно снова увидеть Рон Эриш. Надеюсь, при прошлой нашей встрече я не доставил вам много хлопот». Он смущенно кашлянул в кулак. «Ничуть». Герцог натянуто улыбнулся. «Главное, что на сегодня все благополучно решилось. Или я ошибаюсь?» И он выразительно посмотрел на покрасневшую Беллу. «Ошибаетесь. Она тоже кашлянула». Мы с генералом встретились лишь для того, чтобы объединить усилия по поиску Варвары. Увы, это так. Сивейн нахмурился. «Но я уже нашлась», — бодро произнесла я. «И с меня торт в благодарность за все ваши тревоги и хлопоты. Так что приходите к нам вечером на чай, Рон Сивейн». «С превеликим удовольствием». Генерал Браво прищелкнул каблуками. «А вот Белла посмотрела на меня с упреком». Но я сделала вид, что не заметила ее возмущения. «Ты сейчас домой?» Спросила она меня. «Нет пока. У нас с герцогом Мэришем еще дела. Но скоро вернусь», — пообещала я. «Ну-ну». Белла насмешливая загнула бровь. «Надеюсь, эти дела, которые требуют столько времени, связаны с заданием королевы?» «А как же иначе?» В тон ей ответила я. Поиск невесты для Рона Эриша продолжается. Эриш при этих словах вмиг посерел, а я прикусила губу, чтобы сдержать смешок. Может, уже закроем эту тему с невестами? Недовольно произнес он, когда мы, распрощавшись с Беллой и генералом, продолжили свой путь. Вам мало, обманщицы Доры? Признайте, что сватовство — не ваше призвание. То есть вы советуете мне смириться и отправиться в Дикие Горы на отработку? Отозвалась я уязвлённо. «Или мечтаете увидеть меня у алтаря с гоблином? А я, между прочим, хочу вернуться домой. Но вам, видимо, этого не понять». «Хорошо», — убедили. Вдруг с лёгкостью произнёс Эриш. «Ищите мне невесту. Я женюсь на первой же, какую вы мне выберете». «Правда?» — я опешила. И что-то неприятно кольнуло сердце. «Правда». Кажется, он не шутил. «Ищите. И приглашение на мою свадьбу в качестве почетной гости считайте уже у вас». Я не успела ничего ему сказать на это. Перед нами распахнулась дверь ресторана. Услужливый официант тут же помог раздеться и провел нас к столику, который стоял отдельно от всех. Эриш быстро изучил меню и сделал заказ за нас обоих. А когда официант отошел, посмотрел на меня серьезно и произнес. А теперь о том, что я обещал рассказать. Я приготовилась слушать. Итак, начал герцог. Некоторое время назад ее величество доверило мне одну тайну. Даже не так. Вещь, которая для нее важна и которую нужно беречь, как зеницу ока. Она и находится в той комнате, куда сегодня попала ада. Там был флакон. Догадалась я. Это именно он? Некромант кивнул. «Что в нем?» Эриш прищелкнул пальцами, и вокруг нас образовалась сфера, похожая на мыльный пузырь. «Это чтобы нас не услышали», — пояснил он и продолжил. «В нем эликсир вечности». «Вечности? Для чего он?» — не поняла я. «Он обладает несколькими свойствами, наделяет человека вечной жизнью, вечной молодостью, вечной красотой и неуязвимостью перед любым воздействием, как физическим, так и магическим. И зачем он королеве? Она хочет им воспользоваться когда-нибудь? Сомневаюсь. Эриш качнул головой. Уже не хочет. Ее создал для нее один сильный темный маг с острого черного алмаза. Однако его случайно выпил ее сын, принц, наследник престола. «У королевы был сын?» — удивилась я. «Я слышала только о дочке, которую выдали замуж за правителя соседнего государства». «Сын все еще есть», — вздохнул герцог. «Только он...» «Как бы это выразиться?» «Недееспособный». «Что с ним стало?» Он был подростком, когда в шутку сделал глоток этого эликсира. «Кстати, мы ровесники и даже дружили». Но у этого эликсира есть противопоказания – молодость. Пить его можно только зрелым людям. У молодых же может возникнуть самый непредсказуемый побочный эффект. И у Ирдара, принца, так и произошло. Его время отмоталось назад, и он превратился в младенца. И остался им таким навечно. Народу сказали, что принц погиб. О том, что случилось, знают лишь очень немногие. «О боже!» Ужаснулась я. «И что, ничего нельзя сделать? Отменить действие? Ну, антидот какой-нибудь? Противоядие? Что тут маг говорит, который его создал?» Маг исчез. Возможно, умер. Отозвался Эриш. «И уже ничем не может помочь. Но я пытаюсь. Пытаюсь сам создать то вещество, которое сможет сделать Ирдара прежним». «Именно поэтому эликсир вечности еще не уничтожили. Мне он нужен для моих исследований». «И у вас получается?» Спросила я с замиранием сердца. Сейчас передо мной будто сидел совсем другой человек. Усталый мужчина, без прежней гордыни и спеси, переживающий и испытывающий боль за близкого человека. «Долгое время ничего не выходило, но совсем недавно...» Отозвался Эриш. Кажется, я нащупал ту самую ниточку, которая может, наконец, привести к ответу. «Ваш заказ!» Официант остановился в нескольких шагах от нашего столика, словно не решаясь подойти. Выглядел он несколько растерянным. Эрич вновь едва заметно щелкнул пальцами, и пузырь исчез. Официант сразу подошел ближе, резво расставил блюдо, разлил напитки и откланялся. выходит «Я задумалась. Та, что называла себя Дорой, искала именно этот эликсир?» «Почти уверен в этом». Кивнул Эриш, приступая к своему стейку. «Но откуда она узнала о нем?» «Ни одну информацию невозможно засекретить так, чтобы она где-то да не просочилась». Герцог принялся с аппетитом есть, и это после такого душещипательного рассказа. Некоторые при дворце еще помнят те времена. Да, королева постаралась окружить себя теми, кому доверяет. Но я скептически отношусь к абсолютному доверию. Но как тогда эта Дора узнала об Эликсире? Она как-то связана с приближенными королевы? Или с ней самой? «Сваха из вас, конечно, никудышная с иронией заметил Эриш. «Но аналитик вполне себе ничего. Я хотела обидеться на это». Но он вдруг улыбнулся, так непривычно задорное тепло, что я сразу оттаяла. «И все же...» — хотела продолжить я, но Эриш меня перебил. «И все же ешьте, обед стынет», — сказал он. «А в сыщика лучше не играйте, оставьте это мне. Вы же займитесь чем-нибудь другим. Например, поиском невесты для вас». Нарочито бодро отозвалась я. «Ведь наш уговор в силе...» в силе. Эриш хмыкнул, но взгляд его потяжелел. Больше мы почти ни о чем важном не говорили. Разве что о Баде, которой Герц рвался придумать наказание, а я пыталась выступить ее адвокатом. После обеда Эриш отправился к себе в лабораторию, а я решила прогуляться до галантерейной лавки. Меня до сих пор мучила совесть, что я ничего не подарила валерьяне на ее день рождения, поэтому хотела присмотреть ей в качестве презента какие-нибудь симпатичные перчатки, или поясок. Не очень дорогие, естественно. В лавке оказалось много покупателей, поэтому я не сразу разглядела среди них знакомое лицо. Когда же увидела, удивилась. Это была Кэти Лин, сбежавшая со свидания на балу невеста Эриша. Девушка тоже узнала меня и вдруг, обиженно поджав губы, отвернулась. Странная реакция. Ронья Лин? Я все же подошла к ней. «Добрый день!» «Добрый!» Сухо отозвалась она. «Как ваши дела? Вижу, вы задержались в столице!» Продолжила я любезным тоном. «Какая наглость!» Возмущенно хмыкнула Кэти. «Вы еще спрашиваете, как дела? После всего?» «После чего?» Озадачилась я. «После того, как вы отказались идти на бал и встретиться с герцогом мэришем «Что? Я отказалась?» Ее голос летел вверх. «Да это ваш помощник меня отшил!» Сказал, что договоренность расторгнута, и герцог уже выбрал невесту. «Мой помощник?» Теперь я и вовсе опешила. «Витольд?» «Ну да». Кэти нервно повела плечами, который должен был меня встретить и провести во дворец. «Не может быть!» Проговорила я ошарашенно. Он сказал мне, что это вы передумали. Отказались. Я дура, по-вашему, что ли? Девушка все еще была заведена. Но вскоре до нее тоже дошел смысл моих слов, и она уже уточнила с интересом. Хотите сказать, что ваш вид только обманул меня? Я все еще надеюсь, что это какое-то недоразумение. Я покачала головой. Извините. Мне надо увидеться с ним. Я собралась уйти, но Кэти схватила меня за запястье, останавливая. Подождите, значит, герцог еще не нашел невесту? Место свободно? Поговорим позже, Ронья. Я высвободила руку и быстро направилась к выходу. Перчатки подождут, как и невеста. Я была растеряна, выведена из себя. И зла. Да, очень зла. Но Витольда не понимала, зачем он так поступил, случайно или нарочно, что за игру он ведет за моей спиной. И я намерена была выяснить это немедленно, поэтому двинулась сразу в его контору. Если сразу мне не терпелось высказать ему все в глаза и призвать к ответу, то за время дороги мой пыл слегка поугас, включились мозги, и я решила действовать осторожно. Нет, прямо спрашивать ничего не буду. Начну издалека. Скажу, что встретила Кэти Лин, посмотрю на его реакцию. Ну а там будем действовать по обстоятельствам. В коридорах здания было безлюдно, а дверь кабинета Витольда оказалась неожиданно закрытой. Я несколько раз подергала ручку, даже постучала, но результат был нулевой. Что ж, подождем, спешить некуда. Сказала я себе и села на мягкую скамеечку напротив двери. Время обеденное. Наверняка он просто ушел поесть и скоро вернется. Подожду. Я все еще была полна решимости довести дело до конца. Время тянулось медленно, а скоротать его было нечем. Да, сейчас как никогда не хватало телефона с интернетом. Ронья Варвара. От этого женского голоса, раздавшегося внезапно в тиши коридора, Я реально вздрогнула. Обернулась. Точно она. Дора. Я инстинктивно подскочила на ноги. Постойте, Ронья. Она между тем молитвенно сложила руки и сделала печальное лицо. Простите меня и позвольте все объяснить. Что именно? Отозвалась я холодно. Зачем вы обманывали меня все это время? Вы давали себя за другую. Я так уже многое знаю, поэтому не думаю, что ваши объяснения что-то изменят. И все же, позвольте, Ронья. Дора выглядела очень расстроенной. Даже слезы в глазах появились. У меня действительно были на то причины. Я все объясню, клянусь. но ну, вы после этого решите, осуждать меня дальше или нет. Позвольте. И она сделала шаг ко мне. Хорошо. Я кашлянув прочистила горло. У вас пять минут. Спасибо. Она улыбнулась и благодарно коснулась моей руки. А в следующем мгновение мир для меня погрузился во тьму.